Глава 10. Я простояла перед воротами несколько минут, надеясь, что это какая-то шутка. Я, конечно, не очень сильно горела желанием возвращаться туда из-за короля, но я должна была помочь его сыну. С другой стороны, пока король без сознания, никто и ничто не может мне помочь, а опыта проживания в другом мире у меня никогда не было. Паника захлёстывала меня. Я старалась себя успокоить, что ничего страшного не произошло. Я не могу сказать, что ничего страшного не Мир не рухнул от того, что меня выгнали оттуда, где у меня были хоть какие-то знакомые, пусть даже и мимолётные. Надо было что-то делать. Перед глазами промелькнули картинки, как я буду спать под мостом. Кошмар какой-то, но выбора не было. Мне нужно будет выживать как-то в другом мире. Я немного взбодрилась, кинула взгляд на город, находящийся немного внизу. К нему вела извилистая каменная тропа. Расстояние не такое уж и большое. Я видела красно-коричневые крыши. Делать было нечего. Может, меня приютят какие-то люди? Ну и в крайнем случае я могла бы пойти на главную площадь и петь. Может, хоть так заработаю денег. Другого выбора, по всей видимости, не осталось. Усталость тоже накатила на меня. Хотелось сесть где-нибудь и отдохнуть, и больше ничего. Я направилась по дороге, ощущая дикую боль в ногах. Понимала, что сейчас я не могу сдаться, несмотря на то, что произошло. Был ещё шанс, что король очнётся и всё же возьмёт меня в замок. Но я ещё тешила, что это случится не так быстро. Вот только из-за своего состояния идти быстро я не могла. То и дело останавливалась, перевести дыхание. А когда обернулась, то поняла, что совсем недалеко отошла от замка. Да, с такими темпами я буду ночевать на дороге. Поэтому решила ускориться. Ничего страшного. Дойти до города, найти себе временную работу и не умереть от усталости. Отличный план, как я считала на тот момент. Госпожа, послышалось позади меня. Я обернулась и увидела вновь сына конюха. Димитр спешил ко мне. "Я видел, что вас выгнали", сказал он, добежав до меня. "Да", горько усмехнулась я. "Жаль. Я правда не хотел. Я сказал своей знакомой служанке, что госпожа Фиона должна поговорить с вами", продолжил Димитр. Она пошла к ней, и отта разозлилась. Мальчик говорил искренне. "Да, но у меня теперь нет денег и некуда идти", тяжко вздохнула я, понимая, что лучше не грузить своими проблемами маленького ребёнка. Я могу поговорить с папой, и он пустит вас к нам домой. Простите меня». В корее глаза мальца смотрели на меня с сожалением. Я тяжело выдохнула. Выбора у меня не оставалось. Отдохнуть и собраться с мыслями тоже нужно было. Я согласилась. Димитр повеселел. Он едва не подпрыгнул от радости. А затем рванул к замку. И тут же замер. «Ой, идёмте за мной», – сказал он. Я лишь пожала плечами. Думала, что он вернёт меня в замок. Но мы направились не к главным воротам, а немного в сторону. Здесь тоже была тропа, только не такая большая, как дорога к городу. Мы прошли через лесополосу, пока не ощутили всего небольшого одноэтажного домика. Он был весьма милым и красивым, из серого кирпича и с тёмно-коричневой крышей. В дверях показался здоровенный темно-волосый мужчина с огромными ручищами, ничего себе, ощущение, что сидел на стероидах. Димитр, пробацилон. Я подошла ближе, посмотрела на конюха. На вид ему было за сорок. Морщины покрыли его лицо. Корее глаза, а от черты лица казались немного знакомыми. Вот только я не могла уловить, на кого он похож. «Здравствуйте!» Сказала я и улыбнулась. «Кто это, Димитр?» Нахмурился конюх, осматривая меня с ног до головы. Я снова уловила запах навоза. Мысленно уговаривала себя не обращать на это внимания. «Мне дадут крышу над головой, а я смогу отблагодарить их завтраком. Хотя бы так». Завтра я уже решу, что делать дальше. Меня зовут Алиса, сказала я. Меня сегодня выгнали из замка, мне некуда идти. А ты что ли из деревни какой? Конюх вновь обвёл меня взглядом. Да, тут же соврала я, стараясь не шокировать людей тем, что я из другого мира. Пустите меня сегодня переночевать, пожалуйста, я вам готовить буду и уборку даже сделать могу, тут же перечислила я свои таланты и возможности. Ну, в этот момент мне показалось это правильным. «Пап, ну, пожалуйста, у нас женщины давно не было», – выдал Димитр. «У меня холодок пробежал по спине». «Ну, кроме Маруси», – продолжил мальчик. «Но она на прошлой неделе зашла и блины напекла». «А ты и умеешь блины печь?» На меня посмотрели искренние детские глаза. Я едва смешок подавила от того, что мальчик сказал. «Да, умею», – тут же сказала я. «Вот видишь, пап», – обратился Димитр к изумлённому отцу. У того, как брови поднялись, так и не опускались. Она нам блинчики испечёт. Нет. Тут же ответил Коня, забирая у меня надежду о крыше над головой. Пап, ну пожалуйста, попросил искренне Димитр. Мне реально некуда идти, сказала я. Я у вас приберусь и еду приготовлю. Конях вновь посмотрел на меня, а потом на сына. Ладно, всё же ответил он. Я же от радости едва ему на шею не кинулась. Вот и здорово. Я сегодня отдохну и высплюсь.